Глава 9. Нума эль Адреа. В день, когда Кадур Бен Садан уехал на юг, дилижанс с севера привез Тарзану письмо от Дарно, пересланное из Сидибель Абеса. Письмо растравило старую рану, о которой Тарзан старался забыть. И все-таки он не жалел, что получил его. Одна из затронутых в нем тем, во всяком случае, интересовала его по-прежнему. Вот что писал Дорно. «Мой дорогой Жан, со времени моего последнего письма мне по делам пришлось побывать в Лондоне. Я провел там всего три дня. В первый же день я совершенно неожиданно встретился на улице с вашим старым другом. Вы ни за что не угадаете с кем? С мистером Самуэлем Филандером, собственной персоной. «Представляю себе ваше удивление, но это еще не все. Он настоял, чтобы я отправился вместе с ним в отель, и там я увидел остальных — профессора Архимеда Портер, мисс Портер и эту огромную черную женщину-служанку, мисс Портер Эсмеральдо, если вы припомните. Вскоре после меня пришел Клейтон. Они скоро обвенчаются». Очень скоро извещение можно ждать со дня на день. Ввиду недавней смерти его отца свадьба будет скромна никого, кроме ближайших родственников. Пока я был с глазу на глаз с мистером Филандером, старичок пустился в откровенности, рассказал мне, что мисс Портер уже трижды откладывала свадьбу под разными предлогами. Он поверил мне, что она, по-видимому, вообще не очень стремится выйти за Клейтона, но на этот раз дело все-таки, очевидно, дойдет до конца. Разумеется, все осведомлялись о вас, но, считаясь с вашими желаниями в вопросе о вашем происхождении, я говорил только о настоящем положении вещей. Мисс Портер особенно интересовалась тем, что я рассказывал о вас и задавала мне много вопросов, «Боюсь, я испытывал невеликодушное наслаждение, расписывая ваше желание и решение окончательно вернуться в родные джунгли. Позже я пожалел, потому что ее как будто серьезно встревожила мысль о тех опасностях, которым вы опять будете подвергаться. И все-таки, — сказала она мне, — бывают участи более несчастные, чем та, — какую готовят мсье Тарзану суровые и страшные джунгли. Ну, по крайней мере, совесть у него будет покойна, ему не в чем упрекать себя. И там бывают минуты необычайного покоя и тишины, и есть изумительно красивые места. Вам может показаться странным, если я, пережившая такие ужасы в этих страшных лесах, скажу вам, что временами меня тянет туда, и я не могу забыть, что там я пережила самые счастливые минуты своей жизни. Когда она говорила это, по лицу у нее развелось выражение бесконечной грусти, и было ясно, она угадала, что мне известна ее тайна, и выбрала такой способ, чтобы передать вам нежный привет от сердца еще полного вами, хотя и отданного формально другому. Клейтон, видимо, нервничал и смущался, когда заходила о вас речь. Он выглядит усталым и измученным, но, тем не менее, он с интересом расспрашивал вас. Хотел бы я знать, не подозревает ли он истины. Вместе с Клейтоном пришел Теннингтон. «Вы ведь знаете, что они большие друзья». Он скоро отправляется в одно из своих нескончаемых плаваний на своей яхте и уговаривал всех присоединиться к нему. Попытался и меня соблазнить, думает на этот раз обогнуть Африку. Я сказал ему, что его дорогая игрушка в один прекрасный день отправит на дно морское его самого и кого-нибудь из его друзей, если он не выбросит из головы раз и навсегда, будто она не то броненосец, не то океанский пароход. «Я вернулся в Париж третьего дня и встретил вчера на бегах графа и графиню де Кут. Они справились о вас. Декут вас, в самом деле, очень любит. Недоброжелательства не осталось и следа. Ольга хороша по-прежнему, но чуть-чуть укрощена. Мне кажется, за время своего знакомства с вами она получила хороший урок, который пригодится ей в жизни. Счастье ее и Декут...» что попались вы, а не другой, более испорченный человек. Она просила меня сообщить вам, что Николай уехал из Франции. Она заплатила ему за это двадцать тысяч франков с тем, чтобы он не возвращался. Она рада, что отделалась от него, пока он не успел привести в исполнение свою угрозу убить вас при первом удобном случае. Она сказала, что ей тяжело было бы, если бы ваши руки были обогрены кровью ее брата. так как она очень любит вас, и она не смущаясь заявила это при графе. По-видимому, она совершенно не допускает возможности другого исхода столкновения между вами и Николаем. И граф в этом с ней согласен. Он добавил, что на то, чтобы убить вас, понадобился бы целый полк роковых. У него весьма здравый взгляд на вашу доблесть. Получил приказ вернуться к себе на корабль Он отплывает из гавра через два дня. Назначение неизвестно, но письма, адресованные на корабль, будут в конце концов попадать ко мне. Напишу вам, как только представится возможность. Ваш искренний друг Поль Дхарно. Боюсь, вполголоса протянул Тарзан, что Ольга выбросила зря двадцать тысяч франков. Он несколько раз перечел ту часть письма Дарно, где тот передает свой разговор с Джен Портер. Письмо принесло ему радость, близкую к страданию, но все-таки радость. Следующие три недели протекли совершенно спокойно, без всяких событий. Тарзан несколько раз видел таинственного араба, один раз снова разговаривающим с лейтенантом Жернуа, Но как ни старался Тарзан проследить, он никак не мог открыть, где проживает араб. Жарнуа и раньше, не особенно дружелюбный, стал еще больше отдаляться от Тарзана со времени эпизода в столовой гостинице в Амале. Его манера держать себя с Тарзаном в тех редких случаях, когда они сталкивались, была определенно враждебна.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 «Да», — размышлял он, вспоминая этот случай. «Ольга, конечно, зря выбросила свои двадцать тысяч». В этот вечер он обедал у капитана Жарара. «Охота не очень удачна теперь?» — спросил один офицер. «Да», — отвечал Тарзан, — «дичь здесь боязлива». «Да я и небольшой любитель охотиться на птицу и на антилоп». — Я думаю перебраться южнее и попытать счастье с вашими алжирскими львами. «Прекрасно — Прекрасно! — воскликнул капитан. — Мы выступаем завтра в Джельфу. Мы будем вам попутчиками, по крайней мере, до тех пор. Лейтенант Жернуа и я получили приказ обследовать один из южных округов, где хозяйничают грабители. Быть может, нам удастся вместе поохотиться на льва, как знать. Тарзан был очень обрадован.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 Такое объяснение показалось ему сомнительным, и он решил зорко следить за маленькой группой, сопровождавшей отряд на расстоянии примерно четверти мили. Но арабы не приближались даже во время привалов, и ему не удалось внимательнее присмотреться к ним. Он давно уже убедился, что его преследуют наемные убийцы, и ничуть не сомневался, что виной всему Роков.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 Тарзан расспрашивал кое-кого из солдат, но никто не мог ему сказать, почему они ушли и в каком направлении. Все это ему не нравилось, в особенности из-за того, что он видел, как один из них разговаривал с Жернуа спустя полчаса после того, как капитан Жерар распорядился о перемене маршрута. Только Жернуа и Тарзан знали новые направления. Солдат же просто предупредили, что лагерь должен свернуться рано утром. Тарзан задавал себе вопрос, не сообщил ли Жарнуа арабам, куда они направляются. Вечером, в первый день перехода, отряд расположился лагерем в небольшом оазисе, где стоял...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 Затем в горах есть грабители, они часто ездят небольшими партиями на север, к Бусаду и даже дальше, до Амаля и Буиры. Возможно, что это и были грабители, возвращавшиеся к своей шайке после увеселительной поездки в какой-нибудь из северных городов. На следующий день поутру капитан Жерар разбил свой отряд на две части, и командование одной из них поручил лейтенанту Жернуа...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 Тарзан нашел даже, что Жернуа немного переиграл, но, как бы то ни было удивленный и обрадованный, он поспешил выразить свое согласие. Вот каким образом Тарзан и лейтенант Жернуа оказались рядом во главе маленького отряда «Спаги». Любезность Жернуа была недолговечна. Как только отряд капитана Жара скрылся из виду, он сделался мрачен и угрюм по обыкновению». По мере того, как они продвигались вперед, дорога становилась хуже, постепенно поднимаясь. Около полудня она привела их к узкому ущелью. Жарнуа приказал расположиться на отдых у небольшого ручейка. Солдаты подкрепились довольно скудной пищей и наполнили водой свои фляжки. Отдохнув около часа, они двинулись вдоль по ущелью и скоро выехали на небольшую долину, от которой отходило несколько скалистых расщелин. Здесь они задержались, и Жернуа внимательно осмотрел окружающие высоты. «Здесь мы разделимся», — сказал он. «По каждой из этих расщелин поедет одна партия». Затем он начал делить отряд и давать инструкции сержантам, которые должны были командовать отдельными частями, после того обратился к Тарзану. «Будьте любезны остаться здесь, пока мы не вернемся». Тарзан запротестовал, но офицер оборвал его. «Какой-нибудь партии придется, быть может, выдержать стычку, и присутствие гражданских лиц стесняет войска во время действия». «Но, дорогой лейтенант», — убеждал его Тарзан, — «я охотно буду повиноваться приказаниям и сражаться наряду с другими, ведь я для этого и поехал с вами». «Я был бы рад, если бы это было так». возражал Жернуа с усмешкой, которую он даже не старался замаскировать, и добавил коротко, «Вы под моим началом и останетесь здесь, пока мы не вернемся. Покончим!» И с этими словами он повернулся и ускакал во главе своего отряда. Еще несколько минут, и Тарзан остался один среди безлюдных каменных громад. Солнце сильно жгло, и он отошел под защиту близ дерева, к которому привязал лошадь, опустился на землю и закурил. В душе он проклинал Жернуа за шутку, которую он с ним сыграл. «Жалкая месть», — думал Тарзан, но вдруг ему пришло в голову, что Жернуа не дурак и не станет таким мелочным способом сводить счеты. За этим кроется что-то посерьезнее. С этой мыслью он поднялся и вынул ружье из чехла, осмотрел затвор и убедился, что ружье заряжено. Потом освидетельствовал свой револьвер. Приняв такие предосторожности, он подробно осмотрел блестевшие скалы и те места, где начинались расщелины. Он твердо решил не дать застать себя врасплох. Солнце опускалось все ниже и ниже, но не было никаких признаков возвращения отрядов. Наконец долина погрузилась во мрак. Тарзан был слишком горд, чтобы возвратиться в лагерь, не подождав возвращения отрядов споги, в долину, где, как он думал, они все должны были съехаться снова. С наступлением темноты он чувствовал себя в большей безопасности, он привык к мраку, он знал, что его чувствительный слух вовремя предостережет его, как бы осторожно к нему ни не подкрадывались, и видит он ночью хорошо, а обоняние предупредит его задолго, если только враг будет наступать с подветренной стороны. Считая себя поэтому сравнительно в безопасности, он прислонился к дереву и заснул. Спал он, должно быть, несколько часов, потому что, когда его разбудил испуганный крик и прыжки лошади, луна заливала светом всю долину, и перед ним на расстоянии десяти шагов стояла причина испуга его лошади — великолепный, величественный нума эль Адра, черный лев, устремивший на свою добычу взгляд огненных глаз. Легкий трепет радости пробежал по нервам Тарзана. Словно двое друзей встретились после долгой разлуки. Мгновение он не шевелился, наслаждаясь прекрасным зрелищем, которое представлял собой царь пустыни. Но вот Нума пригнулся для прыжка. Тарзан медленно-медленно поднял ружье к плечу. Он до сих пор не убил из ружья еще ни одно. крупное животное раньше он действовал копьем отравленными стрелами веревкой ножом или голыми руками инстинктивно он пожалел что у него нет с собой ни стрел ни ножа он чувствовал бы себя уверенней нума теперь совсем приник к земле только голова приподнималась тарзан предпочел бы стрелять немного сбоку потому что знал что может наделать лев если проживет хотя бы две минуты даже минуту после того, как пуля попадет в него. Лошадь вся дрожала в ужасе. Человек-обезьяна осторожно сделал шаг в сторону, Нума проводил его глазами, не двигаясь. Еще один шаг, и еще один, Нума не шевельнулся, теперь можно целиться между ухом и глазом. Он нажал курок и одновременно раздался выстрел, и Нума прыгнул. В этот самый момент перепуганная лошадь сделала отчаянное усилие, привязь лопнула, и лошадь умчалась галопом вниз по ущелью к пустыне. Нет человека, который мог бы избежать страшных когтей Нумы, если он прыгнет с такого короткого расстояния. Но Тарзан не был обыкновенным человеком. С самого раннего детства жестокие требования жизни приучили его мышцы действовать с быстротой мысли. Как ни был проворен Элядреа, Тарзан был еще проворнее, и огромный зверь, рассчитывая почувствовать под своими лапами мягкое тело человека, ударился ими о твердый ствол дерева, а в это время Тарзан в нескольких шагах вправо выпустил еще одну пулю, которая заставила Нуму упасть на бок, храпя и царапая землю когтями. Тарзан сделал еще два выстрела, один за другим, и Элядре затих. Не было больше господина Жана Тарзана. Тарзан от обезьян поставил ногу на труп убитого хищного врага и, подняв лицо к луне, мощным голосом бросил страшный вызов боевой клич его рода. Обезьяний самец убил свою добычу, и дикие звери в диких горах... Приостановили охоту и затрепетали при звуке незнакомого страшного голоса, а внизу в пустыне дети пустыни вышли из своих палаток, из козьих шкур, и смотрели на горы, спрашивая друг друга, что за новый дикий зверь угрожает их стадам. За полмили от долины, в которой стоял Тарзан, несколько одетых в белые фигур с длинными зловещими ружьями в руках, приостановились, услышав этот крик, и вопросительно посмотрели друг на друга. Но крик не повторился больше, и они продолжали молча и тихо продвигаться к долине». Тарзан окончательно убедился, что Жернуа вовсе не имел намерения возвращаться за ним, но не мог еще уяснить себе, почему офицер бросил его здесь, откуда ему нетрудно вернуться в лагерь. Не имея лошади, он решил, что нелепо оставаться в долине дольше и направился к ущелью, по которому шла дорога в пустыню. Не успел он войти в ущелье, как белые фигуры вошли в долину с противоположной стороны. В первый момент они осмотрели котловину, скрываясь в тени скал, но, убедившись, что нет никого, двинулись вперед. Под одним из деревьев они наткнулись на труп Элядреа. С подавленными восклицаниями они обступили его. Еще минуты они побежали к ущелью, в которой немного раньше вошел Тарзан. Двигались они бесшумно, стараясь держаться в тени скал, как это делают люди, когда они устраивают облаву на человека».